старшему лейтенанту. Мы в пути уже около тридцати пяти минут. Лейтенант посмотрел на карту под пером курсографа и на указатель пройденного расстояния. — Тридцать о д н милю, лорд. Если мы настигнем кашелота, то, думаю, не раньше, чем на шестидесятой миле. Зоолог страдальчески п о м о р щ и л с я и, не сводя глаз с экрана, спросил. — Вы сомневаетесь? «Настигнем ли мы его?» Лейтенант пожал плечами. Послышался тонкий писк телефонного аппарата. Капитан включил репродуктор и экран телевизора. На экране показался тускло освещенный участок круглого, как усеченный конус, тоннеля. Множество прямых труб тянулось горизонтально от основания конуса к его усеченной вершине.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 Лицо капитана выразило удивление и радость. «Благодарю, Федор Михайлович, но вы напрасно рисковали с собой, отправляясь в эту камеру. В конце концов, не так уж важны эти 10% потери мощности. Ну, выходите скорее и прошу явиться ко мне». «Слушаю, товарищ командир».